Лёна сидела в санях, укутанная по самые глаза. Фебр стоял в двух шагах и о чём-то негромко беседовал с ротоборцем, ведущим обоз до цитадели. Вой, смоленую бороду и усы которого уже тронул иней, говорил негромко. «Доедем, не переживай, пригляжу». «У неё никого не осталось, кроме отца», — напомнил ему Фебр. Собеседник с пониманием кивал. дитя совсем опускается в такой путь одна при обозе, ни друзей, ни родных». Ни слова ласкового сказать, не позаботиться в дороге. Понял, в обиду не дам. А к было совестно. Ох, как совестно! С того дня, как вышел между ней и Фебром памятный разговор, девушка избегала его. Пряталась, словно мышка, но он все равно находил. Может, боялся, как бы не учудила чего, а может, чувствовал себя виноватым. Но и бесед никаких не заводил. Не знал, что сказать, только корил себя за девичьи слезы и нечаянную обиду. Жалел. Между тем, Клена тоже сгорал от вины. Ей было стыдно за свое признание и за детскую горячность, за свои слезы и за то, что она пряталась в тот день от Фебра до самой ночи, пока он не нашел ее зареванную и не вытащил из дровяника. Она вырывалась и царапалась, ударила его по лицу, а потом, когда ротаборец сгреб ее в охапку, чтобы угомонить, уткнулась носом в его кожух, разрыдалась громко и взялась колотить кулаками по широким плечам. Он на силу ее успокоил, обтер лицо снегом и привел икающую с опухшими глазами и носом в избу. Орт и Гвор согласно сделали вид, будто увлечены беседой и не видят этих двоих, из которых у одного щека горела от удара, а у другой на ресницах дрожали слезы. Клене стало еще тошнее, потому что она почувствовала себя вовсе жалкой и глупой. «Скорее бы уехать!» А босс из Старграда отправлялся через день, и все это время девушка сидела тише воды, без особой нужды, стараясь никому не показываться на глаза. И вот она уезжает. И невыносимо, просто невозможно посмотреть в глаза спасителю. Она надеялась, что он поговорит с Гвором и уйдет, но он вдруг повернулся, приблизился и сказал, «Если все же тебя не примут в цитадели, обещай, что вернешься. Мира в пути, птичка». Она кивнула, не поднимая головы. «Мира в дому». Он вздохнул едва слышно и отошел. «Не горюй!» — раздался откуда-то сверху веселый голос Гвора. «Через седмицу будем в цитадели. К тому времени уж и думать о плохом забудешь. Смешной. Разве о таком можно забыть?»